Русским купцам приходилось вести тяжелую конкуренцию с опытным и сплоченным иноземным купечеством, покровительствуемым подкупными московскими властями. «Пора», — желчно замечает Пасашков, «об этих иноземных купцах в Москве пора им отложить свою прежнюю гордость. Хорошо им было над нами ломаться, когда наши монархи сами в купеческие дела не вступались, а управляли бояре». Иноземцы, приехав, засунут сильным персонам подарок рублев во сто другое, то за 100 рублев сделают они, иноземцы, прибыли себе полмиллиону, потому что бояре не ставили купечество ни в яичную скорлупку. Бывало, на грош все купечество променяют. Петр был, вероятно, очень доволен этими строками, если читал сочинение Пасашкова, для него и написанное. Все время своего царствования он проповедовал в России о достоинстве, честности и государственной пользе ремесленных и промышленных занятий. Настойчиво провозглашал в своих указах, что такие занятия никого не висчестят, что торги и ремесла столь же полезны для государства и почетны, как государственные службы и учения. Вероятно, ни один двоянин поморщился, Прочитав в указе о единонаследии, что обделенные отцовской недвижимостью кадеты не будут праздны, а принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим, и этого не ставить ни в какое бесчестие им и их фамилиям ни словесно, ни письменно. В кабинетный свой дневник законодательных предположений рядом с капитальными преобразовательными замыслами Петр заносил и меморию о посылке в Англию для учения делать сапоги, слесарные работы и прочее. В 1703 году, когда основывался Петербург, он велел строить в Москве рабочий дом для праздно шатающихся и при нем завести различные ремесла в 1724 году, когда он слыл уже государем одной из великих держав в Европе, он велел учить незаконно рожденных всяким художеством в устроенных специально для того домах в Москве и других городах. Мысль положить ни в чем не повинные плоды греха, одной из основ русской буржуазии, очевидно, впервые пришла в голову не Екатерининскому дельцу, Ивану Бецкому, автору проекта о создании в России среднего чина людей из питомцев и питомок воспитательного дома. При тогдашнем складе понятий вкусов надобно было обладать известной силой мысли и гражданской смелостью, чтобы самодержавному солдату и мастеровому в законодательных актах пропагандировать буржуазные идеи, казавшиеся тогда столь мало достойными внимания серьезного законодателя. Промышленные предприятия, обдуманно начтые и умело поведенные, Петр признавал государственной заслугой, потому что оно увеличивало количество полезного народного труда и давало хлеб голодным людям. Здесь фискальный инстинкт Петра углублялся до понимания коренных основ гражданского общежития. После философское царствование Екатерины II Петру много досталось от опрятных и изящных людей, вроде княгини Дашковой, за то, что он тратил свой державный досуг на ремесленные торгово-промышленные пустяки. Они были бы снисходительнее, если бы помнили, что Петру приходилось выписывать из-за границы мастеров, которые научили бы его подданных лесовиков делать метелки и коробки. И что русское духовенство в своих семисотлетних заботах о спасении русских душ не завело школой дешевой, доступной для деревенского народа и пристойной иконописи. «Где надлежало голову, глаза да уста написать, тут одни точечки наткнуты, да то и образ стал», — пишет Пасашков про деревенских иконописцев своего времени.